Городе. Ты уверен в том, что говоришь? Видно по Арунтию, что не нравятся ему и мои выкладки, хоть и слушает он их терпеливо, не давя авторитетом. Почти досточтимый. Полностью тут ни в чем быть уверенным нельзя. Ну не признаваться же мне ему в моем попаданческом послезнании. Но ну, я обдумываю всю эту ситуацию и не вижу других вариантов хода событий. Но ведь народное собрание за Ганнибала. В принципе, да но не за превращение его временной власти в постоянную. Кому нужен бессменный пожизненный тиран? Ну, так уж прямо и тиран. Ты же сам прекрасно знаешь, досточтимый, что всегда найдется, кому в городе представить это дело именно так. Совет 104? Ерунда, он уже не тот, что был раньше. Это сам совет. А те люди, которые сидели в нем прежде, разве они лишились своих личных связей? Разве они лишились своего богатства? Разве они лишились своего влияния на тех, кто зарабатывает на жизнь с их помощью? Ну, кое-кто и лишился. Не все досточтимы, очень немногие. Большинство из них осталось при всем своем, и сделать с ними ничего нельзя. А эти пострадавшие, их родственники и друзья. И главное, нет уверенности в том, что немного позже Ганнибал не возьмется уже из-за них самих. С Уфетом до конца года они Ганнибала еще потерпят. Но бесменным диктатором, а то и царем однозначно нет. Для них он тиран. После смерти Ганона они разобщены и не представляют такой единой силы, как прежде. Гаструбал-козленок лишь бледная тень Ганона Великого. Но за ним Рим. А Риму нужен Ганнибал, чтобы не разворовывались те таможенные сборы, с которых Карфаген платит контрибуцию по мирному договору. Был нужен досточтимый, теперь он это дело наладил и с его поддержанием могут справиться другие, а сам он для Рима как красная тряпка для быка. Брось, Максим, ты ведь не заседаешь в Совете, и в дом Ганнибала ты не вхож, поэтому ты не знаешь всего. Дело гораздо сложнее, и у Ганнибала тоже есть поддержка в Риме. Ганнибал ведь, едва избравшись с Уфетом, сразу же вступил в переписку с самим Сципионом, у которого, как ты знаешь уже и сам, большое влияние в Римском Сенате. Я слыхал краем муха, что Сципион расположен к нему. На самом деле я читал еще в нашем современном мире, но ну, не признаваться же в этом. Но настолько ли? И все ли в Риме так великодушны, как Сципион? Дело не в расположении и не в великодушии. Это политика, Максим. Рим победитель, но и ему нелегко. Сразу после войны с Карфагеном – война с Македонией. А разбив Филиппа, Рим унаследовал от него положение гегемона в Греции. Гегемония, ты думаешь, одни только радости? Хлопот ничуть не меньше. У греческих союзников Рима тоже свои интересы, и им теперь нужно помогать. Вот увидишь, в самые ближайшие годы они втравят Рим в еще одну большую войну с самим Антиохом Сирийским. Вот как ты сам думаешь, почему я торопил тебя с изучением греческого и поездкой на Кипр? Ну, не так уж ты меня и торопил. Пинками тебя не подгонял. Но ведь и расслабиться особо не давал, верно? Ну, было дело. Это у тебя оно было, и непростое для тебя. А так, там была тишь да гладь. Особенно в Египетской дельте, Гг. Да ладно тебе. Мелкие беспорядки были, есть и будут. А скоро там и всерьез заполыхает. Хвала богам, ты успел обернуться, пока на море было спокойно. Но сейчас у нас речь не об этом. Об Антиохе? О Риме. Карфаген, Македония, следом Антиох. Три больших войны подряд, не считая мелких, вроде мятежа в Испании. Это многочисленные войска, а значит, горы хлеба и груды звонкой монеты. И то и другое Риму может дать сейчас только Карфаген. Так ведь и дает же, в виде дани. Ведь рассроченная контрибуция — это та же самая дань. И немалая. Но большая война — это как амфора с отбитым донышком. Сколько туда ни сыпь, все мало. А Ганнибал, только учти, это не для лишних ушей. Предложил Сципиону полноценный военный союз и значительное увеличение выплат Риму в обмен на пересмотр некоторых условий мирного договора. А каких именно, досточтимый? По флоту, по армии и по войнам в Африке. Ганнибал просит для Карфагена право на оборонительные войны, на увеличение его флота до 60 полноценных боевых кораблей и на 50 боевых слонов для сухопутной армии. Для Рима такие силы не опасны зато будут вполне достаточны для защиты Карфагена от соседей вроде Массенисы. Того самого, чьих набегов ты так опасаешься. Блять, все ясно!» Это я брякнул вслух по-русски, поскольку именно теперь, с учетом этой информации, мне стало ясно действительно все. До сих пор я не до конца понимал причины такой ганебалофобии со стороны Римского Сената. Личная ненависть к недавнему врагу, пускай даже и заклятому, Не самый главный аргумент для серьезных и вдумчивых политиков. Лишенный былых сил и связанный по рукам и ногам Ганнибал не представлял для Рима ни малейшей опасности, и обвинения его в заключении тайного военного союза с Антиохом для совместной войны с Римом выглядели смехотворно. Ну, допустим, заключил союз, но вступил в войну. А с какими силами? С десятком трирем и несколькими тысячами ветеранов-профи? Для Рима с его давно отмобилизованными и закаленными в боях регионами – это что слону дробинка. Но если истинные дела таковы, как рассказал сейчас тесть, если Ганнибал пытается тихой сапой развязать себе руки и нарастить селенки, тогда это уже совсем другой расклад. Тогда понятны все эти страхи римских сенаторов, собственными глазами наблюдавших именно этого самого человека с сильным войском у самих стен Рима. Млять! «Переведи на какой-нибудь понятный мне язык», — напомнила себе Орунтий. Ганнибал совершил большую ошибку, досточтимый. «Даже так? И в чем ты видишь ошибку? Ему нельзя было начинать такие переговоры от своего собственного имени, да еще и будучи городским суфетом. А кому же их еще было начинать, если не ему? Гаструбалу-козленку, что ли?» «Представляешь?» Тесть расхохотался, довольный своей шуткой. «Кому угодно досточтимый, только не Ганнибалу. Козленок, гг. Именно Козленок и был бы наилучшим вариантом, если бы его удалось убедить. Именно потому, что его никто не воспринимает всерьез, и что он противник баркидов и сторонник мира с Римом. Козленок не разорял с войском Италию, и его именем там не пугают детей. От лица Козленка такие переговоры имели бы неплохие шансы на успех, а Ганнибал — это Ганнибал. В Римском Сенате сейчас заседают те, кто бегал от него после Кан и до сих пор еще не отмылся от того позора. Это было с его стороны грубой и уже непоправимой ошибкой досточтимой. Но если с этой стороны на дело посмотреть, то, может быть, ты и прав. Тесть призадумался над раскладом и озадачился. Он тоже умел складывать два и два, и, рассмотрев ситуевину с предложенной мной колокольни, пришел и сам к тем же примерно выводам, что и я. Да ты прав, проклятие! Его теперь обязательно обвинят в тайных сношениях с Антиохом, и Сципион не сможет его защитить. Рим, скорее всего, потребует его выдачи. Попадет он в лапы римлянам или сумеет бежать, у нас его все равно не будет, а без него развалятся и остатки армии. А он еще и в Совете затеял на днях обвинения против десятка его членов из числа своих противников. А в чем там дело? Ах да, ты ж не знаешь. После наведения порядка с этими портовыми сборами и наказания хлебных спекулянтов, Ганнибал взялся за налоги с подвластных ливийцев. А там такое творится ты себе и не представляешь. Их же на откуп дают, и откупщики дерут с в три шкуры. Земли-то у них плодородные, но ведь эти дикари не умеют грамотно вести хозяйство, а тут еще и дополнительные поборы откупщиков. Ты думаешь, почему ливийцы на невольничьем рынке так дешевы? Ну, их же гараманты пригоняют из Триполитании, в том числе знающих финикийский язык, ну, гм... Это недоимщики, проданные в рабство за долги, и гараманты тут совершенно ни при чем. С каждым годом становится меньше как налогоплательщиков, так и рекрутов для службы в карфагенском войске. И больше недовольных, готовых перейти на сторону нумидийцев. Да они и без всяких нумидийцев бунтуют. У нас это не так заметно, а вот там, на юго-востоке, где земли побогаче и откуп налогов подоходнее, там кошмар. Ну, бунты подавляют сходу, бунтовщиков... Кого на крестах не распнут, в рабство продают. А налоги кто платить будет? Ганнибал заметил сокращение налоговых поступлений в казну, вот и заинтересовался. Сейчас вот для десятка самых замаранных в этом суда и казни требует. Надеюсь, ты не требуешь этого вместе с ним? Подумывал над этим, но не успел еще, хвала богам. Теперь уж точно не стану, конечно. Но, проклятие, надо теперь уважительную причину придумывать для Ганнибала. Он-то ведь рассчитывает и на мою поддержку. Для того он и вводил меня в совет. Так-так, чему ж прицепиться-то? О, Эврика, одно из этих семейств — это дальняя родня покойного мужа Мириам. Ну не могу же я требовать суда и казни для свояков, верно? Не очень убедительно, родня все-таки дальняя. Но формально сойдет. А потом уж я Ганнибалу объясню как-нибудь с глазу на глаз. Да ты дыми-дыми, вижу же, что хочешь. Я с удовольствием воспользовался его дозволением и раскочегарил от огонька светильника трубку, а Арунтий, отгоняя рукой дым от себя, продолжал рассуждать уже и сам с собой. «Надо и с остальными помириться. Пожалуй, выдам Мириам замуж за одного из их сыновей. Очень хорошо, что ты тогда настоял на своем и выбрал Велию, а не ее, иначе пришлось бы теперь вас с ней разводить. По этому вопросу у меня с тестем разногласий не было» и я эдак дипломатично не стал напоминать ему о том, как отмазывался от этой избалованной стервы, которую он настойчиво пытался всучить мне вместо Велии. В конце концов, это было уже достаточно давно, чтобы успеть стать неправдой, скажем так. Помириться надо, досточтимый. Зачем же зря враждовать с людьми? Но я бы еще подумал, не прямо сейчас, но со временем, о том, чтобы как-нибудь перенести дела из Карфагена в какой-нибудь другой город. А это еще зачем? Здесь все налажено, все связи, а теперь я еще и в Совете. Рим, досточтимый, проклятый Рим, там всегда будут ненавидеть Карфаген. Да ну, брось, Максим, ты умен, но сейчас говоришь глупость. Рим ненавидит Ганнибала, а без него Карфаген для Рима город как город, один из многих. Пройдет лет тридцать, адрехлеют и вымрут участники этой большой войны, и никто не будет больше вспоминать о былой вражде. Выкини с головы эти дурацкие мысли. В общем, не убедил я его насчет дальней перспективы. Ладно, будет еще время. Сейчас главная перспектива ближняя, которая не за горами. Ганнибал после своих ссор со столпами местной олигархии не желез в Карфагене, И его падение отразится на его сторонниках, которым припомнят его поддержку. Кажется, тесть въехал в эту ситуевину, а мужик он башковитый и расклад разрулит. Может быть, даже и место свое в Совете 104 за собой сохранит, если повезет и тогда останется даже в некотором выигрыше. Олигархи ведь, вернув себе власть, наверняка и прежнее пожизненное членство в Совете восстановят. А он ведь теперь один из них. Пожалуй, должен остаться на плаву. А значит, и нас за собой паровозиком на дно не утянет. А остальное уже не столь важно. Велия уже знала то, чего не знала Рунтий. Это говорить по-русски сама она пока еще толком не могла. А понимала уже многое. Да и складывать два и два, будучи дочерью своего отца, тоже умела вполне. Ей вполне хватило ума не болтать лишнего, с кем не надо, и даже терпения, чтобы дождаться подходящего момента для удовлетворения извечного женского любопытства. По карфагенскому обычаю, если зять происходит из менее знатной семьи, чем тесть, то после свадьбы он переселяется примаком в дом к тестью. Поэтому мы, с моей ненаглядной, проживали теперь в Мегарском особняке Арунтия. Но это чисто номинально. А фактически я не съезжал из квартиры в многоэтажке старого города, и время от времени мы перебирались туда, когда нам с ней хотелось обстановки поуединеннее. Вот такого момента она и терпеливо дождалась после нашего возвращения в город с дачи. Пока я с помощью укруфа собирал привезенный в разобранном виде вентилятор, болтали о разных пустяках. То же самое продолжалось и за ужином. После в ванне и в постели нам достаточно долго было и вовсе не до болтовни. Делом поважнее и поувлекательнее мы были заняты. А вот после, когда мы умаялись и отдыхали, а слуги уже дрыхли, вот тут-то моя половина и обнаружила, тихонечко, шепотком, недюжинное понимание ситуации. Ты ведь, Максим, не провидец? Не провидец. Значит, предвидеть будущее ты не умеешь. Не умею, конечно. Но тогда получается, что ты его знаешь. Ну, кое-что можно ведь и просчитать, исходя из известных нам обстоятельств. Разве не так твой отец строит свои планы? Нет, ты сейчас говоришь об обыкновенной предусмотрительности. Но ты ведь еще и просто знаешь. Я обратила внимание там, на Вилле, как ты объяснял Велтору про намедийцев. Ты тогда сказал, что они могут напасть уже и через полгода. И об этом сроке ты сказал уверенно. Так мог сказать только тот, кто знает. Велия, это же несложно. Срок полномочий Ганнибала истекает в конце этого года, и на следующий год он уже не будет суфетом. И к власти в городе и в государстве придут совсем другие люди. Но кроме власти есть еще и влияние. Ганон тоже не каждый год бывал суфетом, но влияние на власть имел все прежние годы, до самой смерти. Сейчас такое же влияние имеет Ганнибал. После него, получается, в городе должны получить власть его ставленники, как раньше правили ставленники Ганона. «А ты знаешь совершенно точно, что этого не произойдет. Если мой отец только предусматривает такую возможность, то ты знаешь так, как если бы это уже случилось. Ты не знаешь всех мелких обстоятельств, но это знаешь. Откуда?» «Откуда? Гм. Да, кое-что я знаю. Прикинув хрен к носу, я понял, что один хрен уже спалился перед наблюдательной супружницей, отмазки больше не прокатят, и пора говорить правду». Но это нелегко объяснить так, чтобы тебе было понятно. А ты все же попробуй. Чего я не пойму, спрошу. Хорошо, попробуем. Но для начала ответь мне сама на несколько несложных вопросов. Откуда Велтур знает о походах того же Александра Великого? Ну, ему ведь рассказывали, да он и сам читал. И ты, наверное, тоже смогла бы и выслушать, и прочитать, если бы тебе это было интересно. Ну да. Я тоже и слушала, и немножко читала, но не так хорошо, как Велтур. А почему вы смогли об этом слушать и читать? Ну, есть же рассказчики есть книги. Вот именно. Об этих событиях уже есть. Рассказчики, правда, давно уже не очевидцы событий, но написаны книги, которые может прочитать любой обученный грамоте. А как у нас обстоит дело с походом Ганнибала в Италию? Это было недавно, есть много очевидцев. А книги? «Еще не написаны, но к чему ты клонишь?» «На что, по-твоему, больше похожи мои знания? На услышанное от очевидцев или на прочитанное в книгах?» «Ну, я бы сказала, что на прочитанное. Но книги ведь пишутся о прошлом». «Правильно. Серьезные книги, которым можно верить, а не тот наркотический бред храмовых прорицателей, которые иногда случайно угадывают, но чаще несут чушь». «Вот ты и подумай теперь сама, откуда я могу знать точно кое-что из того, что является будущим для тебя?» Откинувшись на подушки, моя ненаглядная принялась соображать. Сообразив, наконец, выпала в осадок. «Твоя страна не в нашем мире, а в будущем, и наше время — история для тебя?» «Ага, она самая. Только не спрашивай, как мы попали в ваше время. Мы сами этого не поняли и были ошарашены посильнее, чем ты сейчас». Боги это нас сюда к вам зашвырнули, или какое-то странное явление природы, мы сами не знаем. Увидели то, что показалось нам странным, растерялись, потом сравнили с тем, что знали из истории, кое в чем разобрались, испугались до да дрожи в коленках, а дальше мы просто действовали так, чтобы не пропасть в вашем чужом для нас мире. Как видишь, нам это удалось. На мое счастье, полученная информация настолько выбила ее из колеи, что на серьезный допрос ее уже не хватило. Потом-то, в следующие несколько дней, мы с ней говорили о многом, и кончилось это тем, что моя супружница въехала в суть расклада и принялась поддерживать все мои затеи осмысленнее, а главное, с удвоенной энергией. Приняв мое послезнание о том, что Ганнибалу в Карфагене не усидеть, Велия прекрасно поняла, чем это чревато. Ей, уроженки рода племенного социума испанских турдетан, Не нужно было разжевывать, как поведут себя живущие точно таким же укладом медийцы. Связанный дипломатическими договорами и обязательствами царь Масиниса – это одно, а вот знать медийских родов и его собственные родственники – совсем другое. Это весь как крымское ханство эпохи позднего Средневековья. Хоть и можно задобрить богатыми подарками самого хана и договориться с ним, но это ровным счетом ничего не значит для всех этих его многочисленных мурс и беков. Не запретит он им самостоятельных набегов, если хочет усидеть на своем престоле в Бахчисарае. Или формально это запретит, но будет смотреть сквозь пальцы на нарушение своего запрета. То же самое будет и здесь. Власть царя над родовой знатью не так уж и сильна, и многое он ей вынужден прощать, дабы не настроить ее против себя. Родня тем более. Свой всегда ближе чужака, а прав он или нет, дело десятое и любые их шалости, не направленные против его власти, царь им всегда простит. А значит, даже при мирном настрое самого Масинисы нельзя рассчитывать на такой же настрой его подданных. Если не будет Ганнибала, не будет и страха перед ним, и тогда ничто уже не сдержит алчности не очень-то и слушающихся своего царя-дикарей. Поэтому мое стремление успеть надежно укрепить нашу основную виллу до наступления зимних дождей она поняла и приняла безоговорочно. И, пожалуй, здорово поможет мне через некоторое время выпросить у тестя кое-что из его суперсекретного арсенала. В том, что шариковый агрегат Арунти мне после просьб Велии и криулы подарит, а не подарит, так предоставит для копирования, я не сомневался ни разу. Из-за пристрастия античных прачников к продолговатым желудям нормальные сферические пули в малом калибре как-то в Средиземноморье не прижились, а без них этот пулемет малоэффективен по сравнению со стрелометом. По крайней мере, в этом относительно мелком калибре. Поэтому серьезным оружием он не считается, отчего и распространение не получил. А в крупном подглиняные ядра, так они и тяжелее нужны из-за большего сопротивления воздуха, да и механизм для их метания нужен куда более тугой, чем для свинцовых пуль. Ну и где на него Геракла взять для скоростной стрельбы? Тут ведь принцип-то какой. Станковый стреломет, хоть обычный скорпион, хоть полибол, мечет такие же болты, что и ручной гастрофет. Аналогично и к пулевому полеболу никто специальных пуль не придумывает, а с продолговатыми желудями его то и дело заедает. Прачники же любят именно их, и за то, что из прощения не выпадает, и за устрашающее противника визгливое завывание кувыркающейся в воздухе продолговатой пули, и за наносимые ею более страшные раны. Традиция настолько устоялась, что даже каменные и глиняные пули не говоря уже о бронебойных, бронзовых и железных, тоже продолговатыми сделать норовят. Но мне на традиции насрать. Я же не хроноабориген античный ни разу, а самый натуральный попаданец, а значит, диссидент по определению. И уж мне для пулемета нормальных сферических пуль понаотливать никакая религия не запрещает. Почему именно пулевой? Да разочаровал меня здорово классических стреломет еще в Александрии, когда мы принимали оба заказанных нами агрегата у исполнителей, и те показывали нам, как их изделия работают. Я же как их по описанию себе представлял? Что крутишь ты рукоятку, примерно как у картечницы Гатлинга, только усилия надо к ней приложить посерьезнее, и агрегат при этом взводится и стреляет, покуда расходники в его магазине не кончатся. А поскольку крутишь в одну сторону, можно неплохо разогнаться, обеспечив хоть и не пулеметный, но все же приличный темп стрельбы». С пулевым так оно и оказалось, чем он мне и понравился. А вот со стрелометом облом вышел. В нем сперва на себя надо рукоятку или ворот крутить, чтобы взвести механизм. А потом надо крутить обратно, чтобы вернуть затвор-ползун на место. Ну и как ты тут разгонишься до хорошей скорости? Хоть и один хрен гораздо быстрее перезарядка, чем у обычного Скорпиона, тут спору нет. Но далеко не настолько, чтобы так уж прямо и пулеметом работать. Короче, не произвел классический полибол-стреломет на меня такого впечатления, на которое я надеялся. Пулевой же, хоть и слабоват по сравнению с ним, и годится только против толпы бездоспешных, зато скорострельность у него не подкачала. По тем нумидийским дикарям, которые и мечей-то по своей нищете позволить себе в большинстве своем не могут, не то что доспехов, хватит за глаза и такого. Впрочем, хреновым бы я был попаданцем, если бы рассчитывал исключительно на привезенный из Египта пулевой полибол. Мы индийскую селитру нахрена из того же Египта везли? Для удобрения огородов, что ли? Естественно, ради пороха. Классический состав черного пороха. Это 75% селитры, 15% древесного угля и 10% серы. Уголь даже самим жечь не надо. Он аж с эпохи бронзометаллургии и античной потребляется. И купить его ни разу не проблема. Серый на Сицилии хоть задницей жри. Этно там имеется. Если кто школьный курс географии подзабыл, и применение той вулканической серии тоже давным-давно найдет. Жечь ее и травить ядовитым сернистым газом грызунов в по грибах. Поэтому ее купить тоже ни разу не проблема. А теперь вот и с селитрой мы проблему решили. Дорого обошлась, зараза. Зато не надо самим несколько лет в куче говна ковыряться. Впервые мы задумались об огнестреле еще там, в Испании. Но там селитра была для нас недостижимой мечтой, так что эту идею мы поэтому похерили до лучших времен, для начала ограничившись нашими пружинными пистолями на основе конструкции того Володиного подводного ружья. Теперь же, когда проблема пороха у нас наконец решена, на первый план выходят уже чисто технические трудности. В идеале ведь нам бы хотелось продвинутого оружия вроде револьверов, Но это и капсули, для которых нужен ударный состав, и целая индустрия уровня минимум позднего средневековья, а еще лучше, хотя бы 19 века. Исхитриться-то как-то можно, но не легко и не сразу, а пока надо хотя бы какую-нибудь грубятину изобрести. Эффективную, но простую, для нынешних античных технологий доступную и особо эксклюзивных производственных мощностей не требующую. Так, сиюминутную дуру, ну хоть чем-то заткнуть и тем самым драгоценное время для дальнейшего огнестрельного прогресса выиграть. Кованные железные или литые бронзовые средневековые бомбарды, способные стрелять каменными ядрами и выносить ими из стены рыцарских замков, это уже некоторая степень оружейного прогресса. А самый ранний огнестрел, если кто не в курсе, представлял собой деревянные тифики, годные на несколько выстрелов импровизированной картечью щебня. Пожалуй, я как-нибудь на досуге, даже по мозгую, над казнозарядным орудием такого типа, по поскорострельнее этой примитивной дульнозарядной грубятины. Мощность и дальность такой артиллерии невелики. Для разрушения крепостей она не годится, но живую силу противника, особенно не ждущего от тебя такой пакости, картечью смести может запросто. Ведь один хороший картечный выстрел — все равно, что пулеметная очередь. И в шведской армии короля-новатора Густава Адольфа Его легкие трехфунтовые полковушки, придаваемые шведской пехоте, как раз эту экологическую нишу пулеметов и занимали. Одно орудие, конечно, настоящего пулемета не заменит, но батарея вполне. Ну а кто не мог позволить себе добротных трехфунтовок, продолжали использовать деревянные самоделки. Те же донцы, те же запорожцы победности. бедности. Дерево же и в античном мире неплохо обрабатывается. Паровую пушку Архимеда как-никак и сам в Александрии наблюдал а кое-кто из моих работничков, если не врет, то и собственными руками такое же делал. На виллу я наведывался еще пару раз. Наскоро проверить, как там идут дела, да накопившиеся у управляющего вопроса порешать. В последний наезд туда, разгребаясь с текучкой, забрал заодно в город старика Диокла с его помощником, на которых у меня уже успели сформироваться наполеоновские планы. Дело в том, что тесть выделил мне помещения, годные под развертывание производства. Не в особняке, конечно, а в своем подопечном участке мигарской стены. После значительного сокращения карфагенской армии, большая часть встроенных в стену казарм и конюшен пустовала, а уж слоновники пустовали вообще все. Вот один из своих слоновников со всеми относящимися к нему подсобками Арунь темнее предоставил под большую мастерскую. В кузнице давно уже хозяйничал Укрув, хотя и урывками. Одну из подсобок занял со своим ткацким станком рам. В соседней будет размещен часально предельный цех под руководством Муни, а сам слоновник так и напрашивался в качестве предприятия тяжелой промышленности. На него-то я и определил своего сицилийского инженера, и жалеть об этой затее мне не пришлось. Дорвавшись до любимого дела, старый грек изрядно подрастряс мой кошелек, но мастерская заполнилась самым продвинутым для античной эпохи оборудованием. Тут был уже и токарный станок с ножным приводом через маховик с ременной передачей, и столярный верстак с тисками, а в кузнице у Круфа появились мощные мехи для нагнетания воздуха, вполне пригодные и для небольшой литейки. Не забыл Диокол и о хорошем металлорежущем инструменте. Естественно, все та же дорогая лаконская сталь, цена которой, как он объяснил мне, обусловлено способом ее получения и чудовищными затратами древесного угля при этом способе. Оказывается, античный мир не только крицы железные в сыродутных печах восстанавливает, но и стигельной плавкой стали знаком. Первые сверла были известны и без меня уже не одно столетие, но после моей незначительной подсказки грек изобрел спирально сверло бурав, появившееся только в Средневековье. А вот античные напильники оказались почти в таком же разнообразном ассортименте, как и современные, отличаясь от последних только однорядной насечкой рабочей части. Современную, двухрядную крест-накрест, мне пришлось изобретать самому, но когда сицилиец понял саму суть идеи, с ее воплощением в жизнь он прекрасно справился и сам. Чтобы не вызывать у старика совсем уж резкий культурошок, я решил пока повременить с изобретением суппорта к токарному станку и предназначенных для использования в нем токарных резцов современного типа. Пусть привыкает к прогрессу постепенно. А то нежная у этих античных греков психика, ранимая. Он и так-то едва до речи не потерял, когда я сам встал к верстаку, чтобы опробовать его в работе. Господин, работающий собственными руками, когда у него рабы есть, не укладывается такое в античной греческой голове. На первых порах не буду пока уж чересчур ему нервировать, как-нибудь обойдемся. Ошалелая реакция диокла на мой подход к снаряду невольно навела... <глы> Ошалелая реакция диокла на мой подход к снаряду невольно навела меня и на несколько более отвлеченные мысли. Что делает технаря технарем? Знание это само собой, но ведь и сам выбор будущего образования не в последнюю очередь определяется интересом, а интерес воспитывается с детства. Технарём по интересам становится лишь тот, кто еще мелким пацаном любил мастерить для себя всякую всячину и был в ладах с молотком, зубилом, ножовкой и напильником. Социум, из которого мы родом, дармовым рабским трудом не избалован. И то, чего по тем или иным причинам нельзя было купить готового, нередко делалось самостоятельно, собственными руками. Сколько одних только самопалов я себе в детстве переделал, и каких, когда делал новый, Из-за моего старого бывало и драки между пацанами во дворе случались. Вот так и вырабатывается с детства соответствующий склад ума, который в дальнейшем отшлифовывается приобретением соответствующих знаний. Но так было у нас, в нашем современном социуме. А здесь, в античном мире, какими вырастут мои дети? Правильно, скорее всего, детьми простого античного рабовладельца, привыкшими к этой ситуации с рождения и считающими ее нормальной и естественной. Крепкими, здоровыми, смышленными, но людьми этого мира, которым невместно делать то, что у всех нормальных людей делают рабы, и добром это не кончится. Дело ведь даже не в одном только Риме, за которым будущее на ближайшие несколько столетий. Мне это известно, а предупрежденный вооружен. Эту проблему я для своих потомков решу, а чего не решу сам, наимечу рецепт удачного решения для них. Переселиться и перенести дела в какое-нибудь из союзных Риму городов с получением соответствующего дружественного римлянам гражданства — это-то я и сам со временем успею. Вот римское гражданство — это сложнее. Это я сам могу и не успеть, и это тогда придется наверствовать моим детям и внукам. И не просто ведь наверстывать, а еще и сохранить при этом максимум моих попаданческих преимуществ перед аборигенами. О необходимом минимуме знаний для них я, конечно, позабочусь но ключевым фактором будет современный склад ума. Вот его-то я и должен буду обеспечить для своих потомков в этом мире. Если я сумею привить им его, если они его сохранят, переживут не только Карфаген, но и Рим. А город, знай, живет себе своей обычной жизнью, даже не подозревая, какую судьбу уготовила ему история. Все добрых полмиллиона его жителей, как полноправных граждан, так и метеков суетятся, как муравьи, по своим страшно важным для них делам, на которых для них свет сошелся клином. Олигархи здешние по-крупному, как им это представляется, мелюзга по мелочи, но все, кроме совсем уж мелкой детворы, озабочены сиюминутным зарабатыванием денег. Как и я, впрочем, будем уж справедливы. Только я-то ведь, в отличие от подавляющего большинства из них, знаю и всю бесполезность их усилий, не здесь и сейчас, конечно, а в долгосрочном плане. Не то, чтобы они совсем уж не догадывались, все видели на невольничьем рынке обращенных римлянами в рабство македонян, фракийцев и сиракустов. Все понимают и то, что очередь в принципе может когда-нибудь дойти и до Карфагена. Но олигархи надеются откупиться, а мелюзга, что милостью богов все как-нибудь обойдется. И только мы, горстка из шести попаданцев, знаем абсолютно точно, что хрен они тут угадали». Теперь вот еще и Велия, седьмая по счету. «Макс, ты охренел», — визжит Юлька. «То, что ты женился на дикарке, хрен с тобой. Что собираешься с ней детей плодить, твое дело. Но нахрена ты ей рассказал? Ты врожденный потомственный идиот или только в детстве с дуба рухнул? Ты бы еще про коллайдер и про компьютерные игры ее просветил». «Это позже», — успокоил я ее. «Когда будет готово?» «Ну, знаешь, у меня просто нет слов» а вот это зря, надо было подготовиться. В ответ на это я огреб такой поток трехэтажного мата и в визгливом Юлькином исполнении, что наши лежмя легли от хохота, да и Велия тоже. Наташка, правда, была перепугана лишь немногим меньше Юльки, но глянула на Володю и успокоилась. А наши мужики, в отличие от баб, имеют все же несколько больше одной единственной мысли в единицу времени и на чужое место себя поставить вполне способны. Особенно Васькин, у которого это тоже впереди. По-русски его местная невеста еще не в зуб ногой. Он ее пока только турдитанскому учит. Но тоже ведь когда-нибудь начнет понимать и говорить на нашем великом и могучем. А на каком еще? Современным испанским никто из нас на должном уровне не владеет. Так что русскому в нашей попаданческой компании реальной альтернативы нет. Если, конечно, мы хотим, чтобы и наши дети воспитывались в полном ощущении своей особости и ощущали себя нашими, Если не по месту рождения, то хотя бы по происхождению, что тоже немало. Для рода племенного социума, пережитками которого пронизан и дух продвинутых античных мегаполисов, это один из основных и определяющих факторов, который как раз этим облегчит нам воспитание своих потомков нонконформистами, уважающими обычаи аборигенов, но живущими в основном своим умом. «С помощью наших мужиков мне кое-как удается, наконец, разжевать это июльки». «Сволочь ты, Макс! Сволочь и эгоист!» — делает она свой вполне предсказуемый вывод и успокаивается. «Хрен с тобой, тебя уже не переделаешь». А наши давно уже нашли в сложившейся ситуации и положительную сторону. Ведь теперь при моей ненаглядной уже не нужно фильтровать базар. Теперь, собравшись вместе, мы можем говорить практически все. И это совсем не лишнее, поскольку не так уж часто нам удается собраться совсем между собой. Поев и попив вина, поболтали о текучке, потравили анекдоты, бородатые, но успевшие уже подзабыться. Большую часть из них мне пришлось переводить для вилии на турдитанский, еще и адаптируя их для ее лучшего понимания, что позабавило наших еще сильнее, чем сами анекдоты. Потом Володя взялся за греческую кефару, на которой, будучи в нашем современном мире неплохим гитаристом, как-то успел уже более-менее научиться бренчать и загорланил, а мы подхватили. Wenn die Soldaten durch di Stadt marschieren, öffnen di methan Fenster und die Türen. Ai varum, ai darum, ai varum, ai Ai blös, Chin bum rasa Ai den Chin da rasa, blös, bum da rasa sa. Zwei Farbe Tüscher, Schnauzbart und Sterne. Herzen und Küssen, di methan ist zu gerne айварум варум, айварум дарум, ай варум, ай дарум. Ай блёс венден чин дараса, бум дарасаса. Ай блёс венден чин дараса, бум дарасаса. Ай не рот вайн, унд айн штюкен братен, шенкен ди медхен и результатен. Ай варум, ай дарум, ай варум, ай дарум. Ай блёс венден чин дараса, бум дарасаса. Ай блёс венден чин дараса. Boom da sa. In der Felden blitzen Bomben und Granaten. Weinen die Methan von ihren Soldaten. Ai varum, ai Aidarum. ai varum, ai Ai wenn den Chin da rasa, bum da rasa blös, wenn den Chin da rasa, bum da rasa Wenn die Soldaten wieder in die Heimat. Ihre liebe Mätchen alles schon verheirat. Ai varum, ai darum, ai varum, ay darum. Айблёс венденчина дараса бум дарасаса. Айблёс Венден дараса бум дарасаса. В принципе, это вполне безобидный солдатский марш, ни разу не нацистский, а вполне даже старинный, еще 19 века. Но как и в случае с таким же примерно Шварцбрауном, который, ахаха, ассоциация вызывает точно еще те, гг. И это как раз то, что нам нужно, и нам самим, и нашим потомкам. Те были истинными арийцами, а мы – истинные попаданцы. Не обязательно и совершенно незачем корчить из себя высшую расу и считать аборигенов недочеловеками, как это делали нацисты, но ощущать свою особость и продвинутость необходимо. Мы такие же люди, как и те, что вокруг нас, но мы первые, мы в авангарде, и мы должны оставаться в нем, если не хотим, а мы не хотим пропасть вместе с Карфагеном. И у нас для этого, хвала богам, Есть и нужные знания и нужные возможности, которые мы и обсудили. Развеселевшаяся в результате Юлька затянула песню позлободневнее. Пусть я погиб под Ахироном и кровь моя досталась псам, орел шестого легиона, орел шестого легиона все так же рвется к небесам, орел шестого легиона, орел шестого легиона все так же рвется к небесам. Все так же гортон и беспечен и дух его не укротим. Пусть век солдата быстротечен, пусть век солдата быстротечен. Ну вечен Рим, ну вечен Рим, пусть век солдата быстротечен, пусть век солдата быстротечен, ну вечен Рим, ну вечен Рим. Тоже, в принципе, годится. Римляне они ведь тоже суперменами себя числили, да еще какими, так что старик Адольф Алоизыч в этом отношении не только не первый, но боюсь, что даже и не в первой десятке. Ликург, правда, спартанских гордых кверитов опередил, но такой копоти его последователи все же не дали, потому как пол полмира. Не даже четверти мира на уши не поставили, не говоря уж о постановке раком. В Греции, да, покуролесили. Но сколько там занимает место на карте-то Греция? Вот Рим другое дело. Не сразу он таким стал, и пока еще не таков, но Карфаген с Каринфом и Македонией он помножит на ноль по историческим меркам весьма скоро. Ну что такое эти несчастные полвека для истории? И что такое 50 тысяч карфагинян, которые только и уцелеют из всего 700-тысячного на момент начала Третьей Пунической населения этого города? И уцелеют-то лишь для того, чтобы быть сразу же проданными в рабство торжествующими победителями. Такая судьба нашему потомству противопоказана. Она у них с Римом на следующие полтысячелетия. И за все эти полтысячелетия, 20 поколений, наши потомки тоже не должны растерять наших попаданческих преимуществ. Ведь вечный город на самом деле вечен только в этой песенке наших археологов. Пройдут ведь эти полтысячи лет, и накроется он такой же звездой, как и Карфаген через пятьдесят. Ну, не совсем такой же, но почти, учитывая двухмиллионное население периода максимального расцвета. Разве такой судьбы хотим мы для своего потомства? Алларих, Атила, Германарих, Адаакар, Теодорих – это лишь те, кто нагнет некогда гордый Рим так, что сам войдет в историю. А сколько еще до них будет вождей помельче, которые тот Рим, хоть и не сокрушат, но тоже напакостят от всей своей широкой души? А сколько еще будет и в спокойные времена всяческих передряг вроде гражданских войн, проскрипций, произвола наместников с откупщиками, императорского произвола, да еще и христианских безобразий? Тут столько всего предусмотреть надо, башка распухнет, и обдумывать все это надо уже тут, в Карфагене, который, ага, должен быть разрушен.